Вы бы навестили, Тимофей Семенович? Навещусь, навещусь. Я еще давеча подумал, да и случаи удобные. И зачем, зачем его дергало смотреть крокодила? Ну, до свидания. Я ведь опять к Никифору Никифоровичу, будете? Нет, я к кузнику. А -а -а -а, вот теперь и к кузнику. Ах, легкомыслие. Я распростился со стариком и в тот час полетел в пассаж обо всем сообщить бедняжке Ивану Матвеевичу. Порой мне право казалось, что все это какой-то чудовищный сон, тем более что и дело шло о чудовище. В пассаж я попал поздно, около 9 часов, и в крокодильную принужден был войти с заднего хода. Немец расхаживал по-домашнему В каком-то засаленном старом сюртучишке Но сам был втрое доволен, чем давеча утром Мутор вышла уже потом, очевидно, за тем, чтобы следить за мной Несмотря на то, что магазин был уже закрыт Немец все-таки взял с меня четвертак «Вы каждый раз будете платить, публикам будет рубль платить» А вы один четверть, так Ибо вы добрый друг вашего добрый друг А я почитаю друг Жив ли? Жив ли образованный друг мой? Жив, жив и здоров ага. Но об этом после Как дела? Я рассказал всю мою беседу с Тимофеем Семеновичем До последней подробности О, Старик прав Готов, однако, сознаться, что и твоя идея насчет командировки не совершенно нелепа. Но теперь это все принимает новый и неожиданный вид, и не стоит хлопотать из одного только жалования. Слушай внимательно. Ты сидишь? Нет, стою. А, садись на что-нибудь, ну, хоть, я не знаю, на пол, и слушай внимательно. <звук> э, слушай, публике сегодня приходила целая бездна. Надо полагать, э, все образованнейшие люди столицы, дамы высшего общества, иноземные посланники и прочие здесь пребывают. В результате я у всех на виду, и хоть спрятанный, но первенствую. Угу. Стану получать праздную толпу Понимаешь? Угу. Даже одни Естественно-научные сведения Которые могу сообщить Об обитаемом мною чудовище Драгоценны И потому не только не ропщу На давишний случай Но твердо надеюсь На блистательнейшую Из карьер Не наскучило бы? Да нет! Да нет! Ибо здесь проникнут великими идеями. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно, изобрету теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею, чего доселе не мог за недосугу по службе. Опровергну все и буду новый фурье. Кстати, отдал 7 рублей Тимофея Семеновича. Из своих... Сочтёмся. Прибавки оклада жду, все неприветно. Польза от меня теперь бесконечная. Но к делу. Э -э, жена? Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне. Жена! скрежеща зубами, рассказал я, как оставил Елену Ивановну. Он даже и не дослушал. Имею на неё особые виды. Если... Буду знаменит здесь, то хочу, чтобы она была знаменита там. Ученые, поэты, философы после утренней беседы со мной будут посещать по вечерам ее салон. На всякий случай пусть Елена Ивановна завтра же купит энциклопедический словарь, чтобы уметь говорить обо всех предметах. Ага. Uh -huh. Полагаю, что хозяин согласится иногда приносить и меня вместе с крокодилом в блестящий салон жены моей. Uh -huh. Я буду стоять в ящике среди великолепной гостиной и буду сыпать остротами, которые подберу еще с утра. <сыпать> Всем я буду служить примером покорности судьбе и воле проведения. Признаюсь...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 А, -а, а желудок, а кишки, а, -а, а печень, а сердце? Ничего. Совершенно ничего этого нет. И, вероятно, никогда не бывало. Все это праздная фантазия легкомысленных путешественников. Подобно тому, как надувают геморроидальную подушку, так и я надуваю теперь собой крокодила. Он растяжим до невероятности. Даже ты в качестве домашнего друга мог бы поместиться со мной рядом. И даже с тобой еще достало бы место. Я даже думаю, в крайнем случае, выписать сюда Елену Ивановну. Друг мой, а как как же ты теперь употребляешь пищу? Обедал ли ты сегодня или нет? Нет, но сыт. Сыт уже одними великими идеями, озарившими ночь, меня окружившую.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 «Сообщи завтра же!» «Хорошо! Завтра же принесу сюда целый ворох газет!» «Отныне каждый вечер приходи через внутренний ход со двора! Я намерен употреблять тебя как моего секретаря! Ты будешь мне читать газеты и журналы, а я буду диктовать тебе мои мысли и давать поручения! Ну, довольно! Вероятно, ты теперь хочешь спать? Вступай домой и не думай о том, что я сейчас говорил о критике! Uh -huh. Я не боюсь ее!» ибо сама она находится в критическом положении. Ваш друг – очень умный человек. Да, кстати, чтобы не забыть, сколько бы вы взяли за вашего крокодила на случай, если бы вздумали у вас его покупать? Никто! Не смеет покупать мой собственный крокодиль Я 130 тридцать талер сегодня с публику брал А завтра десять тысяч талер собрал А потом сто тысяч талер каждый день собирал Не хочу продавал Крокодильщик, я с тобой! Помилуйте, в четыре дня у вас перебывает весь Петербург И потом уже не кого будет собирать. Крокодила может э, как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеевич заболеть и помереть. Немец взял мутор и удалился с нею для совещания в угол, где стоял шкаф самой большой и безобразнейшей обезьяны. Но советовавшись с хозяйкой, он потребовал за своего крокодила 50 тысяч рублей, каменный дом в Гороховой и вдобавок... «Чин русского полковника». Видишь, я говорил тебе, он совершенно прав, ибо вполне понимает теперешнюю ценность, показываемого им чудовищем. Экономический принцип прежде всего. Помилуйте? Да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг совершили, какую службу заслужили, какой военной славой добились? Да. Ну, не безумец ли вы после этого? Нет. Я очень умный человек. А вы очень глуп. Я чрезвычайно умный человек и очень хочу быть поляковник. Так прощайте же, Иван Матвеевич. Вражат бешенства. Я почти бегом выбежал из крокодильной. Холодный воздух освежил меня, несколько умерил мое негодование. Я взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в постель. Всего досаднее было то, что я попал к нему в секретарию. Я готов был прибить себя за это. И действительно, уже потушив свечку и закрывшись одеялом, ударил себя несколько раз кулаками по голове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 За маленьким чайным столиком В какой-то полувоздушной утренней распашоночке Сидела Елена Ивановна из маленькой чашечки В которую макала крошечный сухарик Кушала кофе Ах, это вы, Шалон Ну, садитесь, Ветренник, пейте кофе Ну, а что вчера делали? Были в маскараде Разве вы были? Я посещал вчера Нашего узника А какого это узника? Ах, да Бедняжка Ну что, Скучает А знаете, я хотел вас спросить А я ведь могу теперь Просить развода Развода? Ну, развода. Это черномазенький. Черномазенький с усиками. Служащий по строительной части. Слишком уж часто похаживает к ним и чрезвычайно умеет смешить Елену Ивановну. Ну, да что же. Он будет там сидеть в, в крокодиле. И, пожалуй, всю жизнь не придет. А я здесь его дожидайся. Ну, муж должен... Дома жить, а не в крокодиле Но ведь это не предвиденный случай ну, Ах, нет, не говорите, я не хочу, не хочу, не хочу Вы вечно мне напротив, но такой негодный годный <свят> мне, <свят> мне уже чужие говорят, что мне развод дадут Потому что Иван Матвеевич теперь уже не будет получать жалобия <свят> Елена Ивановна, вас ли я слышу? Какой злодей мог вам это натолковать? А бедный, бедный Иван Матвеевич, к вам, так сказать, весь пылает любовью. Даже и в недрах чудовище. Еще вчера вечером он упоминал, э, что, может быть, э, решится выписать вас в качестве закона супруги к себе. В недра Тем более, что крокодил оказывается весьма поместительным. Не только для двух, но даже и эм, для трёх особ. Как, как? Как? Как? А как? Вы... Вы хотите, чтобы и я тоже полезла туда? Ну-ка, ну, Иван Матвеевич. Ну, да. ну, а как я полезу? Прям так, в шляпке и в кренолине? Да. Ну, Господи, ну какая глупость. Полезайте сами, если это вам приятно. Ну, напрасно вы так смеетесь над предположением. Иван Матвеевич сделал весьма ясный намек что не только вам обоим, но и даже и, и мне в качестве домашнего друга можно бы поместиться с вами. Как так? Втроём? Ну, как же так мы-то? Как мы все трое то будем там вместе? Какие бабы глупые? Ну, я не знаю. И вот там всё время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 Затем я подробно рассказал ей все вчерашние планы Ивана Матвеевича. Мысль о приемных вечерах, об открытом салоне, ей очень понравилась. Но только надо будет очень много новых платьев. И потому надо, чтобы Иван Матвеевич присылал как можно скорее, как можно больше жалования. Только, только, только как же это? А как же его будут... Приносить ко мне mm -hmm. в ящике? Mm -hmm. Ну, это очень смешно. Mm -hmm. Я не хочу, чтобы моего мужа носили в ящике. Мне будет очень стыдно перед гостями. Кстати, чтобы не забыть, был у вас вчера вечером Тимофей Семенович? Да, был. Я приехал утешать и... Ну, вообразите, мы с ним всем свои козыри играли угу. там. Он угу. на конфеты. А когда я проиграю, ну, он мне ручки оттилает. У -у -у. У -у Увлечение? <связывается> <связывается> да. <связывается> да. и кто и не увлечется вами? Обалдетельная. Ну <с> всё, там поехали. Ваши комплименты. Угу. Вот Я вообще ну Я уже хорошо выучилась. Теперь щипаться. Ну что? Какая? Какая? Да, кстати. Вы говорите Иван Матвеевич часто обо мне вчера говорил. А Нет не, не, не, не то чтобы очень а -а -а. Признаюсь вам Он более думает теперь о, о судьбах Всего человечества И хочет Ну и пусть его Верно, сколько ужасно а -а -а. Я как-нибудь его навещу а -а -а. Прощайте Вечером вы ведь ну, там, да? У него, у него. Угу. Велела приезжать и газет привезти. <с> ну вот и славно. И вступайте к нему, и читайте. А ко мне сегодня не заезжайте. Нет, я не здоров. А, а может, и в гости я поеду. <с> <с> все, все, прощайте. <с> Шалобо.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 Я обратился к сидевшему напротив меня Прохору Савичу и заметил, что тот уже давно следил за мной глазами, а в руках держал газету «Волос», как бы готовясь мне передать его. Прохор Савич по обыкновению своему крепко очеркнул ногтем статью, на которую, вероятно, хотел обратить мое внимание. Вот что я прочел в показанном месте «Волоса». Всем известно, что мы...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 в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде платит за вход и тотчас же безо всякого предуведомления лезет в пасть крокодила, который принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтобы не подавиться. Заезжему крокодилу, разумеется, трудно переварить подобную массу разом, и теперь он лежит Раздутой горой И в нестерпимых страданиях ожидает смерти В Европе давно уже Преследуют судом Обращающихся негуманно с домашними Животными, но несмотря на Европейское освещение, на европейские Тротуары, на европейскую Постройку домов, нам еще Долго не отстать От заветных наших предрассудков Что же это, Прохор Савич Что же это такое? А что-с? Да помилуйте, чем бы об Иване Матвеичи пожалеть, жалеют о крокодиле? А что же, зверя даже, млекопитающего и того пожалели. Чем же не Европас? Там тоже крокодилов очень жалеют. Хотя до вечера было еще далеко, я пораньше улизнул из канцелярии, чтобы побывать в пассаже и хоть издали посмотреть, что там делается, послушать разные мнения и направления. Предчувствовал я, что там целая давка. И на всякий случай поплотнее завернул лицо вратник шинели, потому что мне было чего-то немного стыдно. До того мы не привыкли к публичности».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 Вы слушали радиоспектакль по мотивам произведения Фёдора Михайловича Достоевского «Крокодил». В спектакле играли артисты Алла Еминцева, Юрий Елагин, Александр Васильев, Вадим Бачанов, Виталий Кузьмин. Звукорежиссёр Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья цыбенко Режиссёр Светлана Каренникова.